Глава 24. Слушай, Факира, почему ты мне помогаешь? Да и не только ты, Шатун тоже многое для нас кэт сделал. Что, полегчало? Вопросы появились? Улыбаясь, повернулся ко мне до этого стоявший возле шкафа и что-то там искавший факир. «Блин, до сих пор не привыкну к внешнему виду этого знахаря. В первый раз я как его увидел, так сразу безумным ученым мысленно обозвал. Вечно лохматый, глаза красные, слегка сумасшедшинкой отдают. Да и ухмылка у него такая же. Вот и сейчас у меня мурахи по телу побежали». Стоило ему только губы в улыбке растянуть. Уже три дня прошло, как мы в Клин приехали. Из Бастиона без всяких проблем получилось выбраться, так как тот мужик, в которого я по дурости целился, на разборке все же не заявился. Пришла Лена. Она, оказывается, уже не в первый раз приходила. Но я то спал, то в номере меня не было. Сейчас вот, наконец, поймала». С ним и до утра, вернее, до самого отъезда и проболтали. Приходил еще и Шатун, рассказал более подробно про Береговой и к кому там обратиться можно, заодно и три флешки дал. Он этим своим знакомым послание записал. Ну и попросил Лену погулять немного, Шатун ко мне с просьбой обратился. Не обременительной. Но теперь три-четыре года я в этих краях не появлюсь. чтобы шатуну какие-то там планы не поломать. Говорит, что в отличие от других я вполне могу внешников больно пощипать, а ему это сейчас нежелательно. Вот потом, через названное время, вполне можно будет вернуться. И я вернусь. Я и так собирался, нормально устроившись на новом месте и потренировавшись, когда-нибудь еще на охотников поохотиться. Очень уж богатую добычу можно с этой охоты заполучить, да еще и без особого риска. Так что теперь мне даже примерный срок стал известен, когда это все произойдет. На рассвете под удивленным взглядом Кэт я попрощался с Леной, после чего направился вслед за пришедшим за нами шатуном. Пошли к выезду из стаба, где он нас и передал удаву, старшему колонны, направляющейся в Крым. И снова Кэтрин повезло. За время и этой поездки тварей она так и не увидела, только несколько раз колонна останавливалась, и мы выстрелы слышали. Но ничего опасного так и не случилось». доехали до клина пассажирами где безо всяких там ментатов внутрь поселения попали чего надо вот тогда я в первый раз и напрягся увидев этого своеобразного знахаря которому нас удав привёл. привет факир вот нафаня и кэтрин шатун велел тебе их с рук на руки передать и вот это протянул удав знахаю флешку Один в один такую же, как шатун мне для своих знакомых, в береговой передал. Второй раз я напрягся, когда факир попрощался с удавом, впустил нас внутрь дома, провел в комнату и там принялся вокруг Кэт, а потом и меня руками размахивать. у, -у как все запущено! — протянул он. Стоило ему только вокруг меня руками начать водить. «Что, так плохо?» Запинаясь и несколько испуганно смотря то на меня, то на знахаря спросила Кэт. «Так», — проигнорировал он ее вопрос, — «ты Кэтрин, правильно?» «Да», — кивнула она. «Я понял, зачем и для чего вас Шатун ко мне направил. Случай действительно интересный. Так вот, Кэтрин, с тобой все в порядке». «С дарами я тебе помогу разобраться, там ничего сложного. Так что можешь спокойно идти и заселяться в гостиницу. Завтра в обед придешь и начнем над твоими способностями работать». «А вот тебе, парень...» Факир перевел взгляд на меня. «Придется на пару-тройку дней у меня задержаться. Тут постоянный присмотр и контроль за твоим состоянием нужен». Вот так он выпроводил кетрин и посоветовал той в стране кетти. Он, мол, туда позвонит, и ее без проблем поселят. Благо, у нее есть чем заплатить за ночлег. Шатун, когда нас провожал, так повернул разговор, что я Кэтрин с парановой Грохова долг отсыпал, после чего, отпустив Кэт в машину, он меня придержал и последнее напутствие выдал. «Запомни, Нафаня!» Наклонившись ко мне, заговорил он негромко «Не вздумай заниматься благотворительностью, я, блин, протупил, раньше тебя не просветил, а ты пацан молодой, да еще и богатый. Так вот, хоть я и советовал вам держаться друг друга, но ни в коем случае не вздумай ее содержать, пока вы настоящими напарниками не станете, ну или парочкой». Не вздумай шиковать из за нее или за кого другого расплачиваться и подарками заваливать. Тебе улыбнутся и, может, даже поблагодарят, но в уме будут за наивного дурашку держать. Тут такое сплошь рядом происходит. и Есть ты и твои интересы, и есть все остальные, которые идут лесом. Понятно? Понятно, кивнул я согласно. Все действительно понятно. Я и раньше бывало в долг, по мелочи пацанам давал, никогда не отказывал. Но когда сам раз-другой обратился, то получил в ответ. «Извини, братан, голяк в кармане». И тут же, через несколько минут, я вижу, как они на бухло скидываются. Вот с тех пор я и прекратил меценатством заниматься. Иногда даже объяснял им, почему. Больше не подваливали. Так что... понятно, короче. Выпроводив Кэтрин, Факир меня в очередной раз заставил напрячься. Очень он на меня странно смотрел. Действительно безумный ученый, да еще и в предвкушении руки потирающий. Рассказывай. Я даже воздрогнул, когда он, прекратив в гляделке играть, резко шагнул ко мне и снова руками замахал. «Все рассказывай. Тебя Шатун должен был предупредить, но я повторю. Все, что ты тут сейчас скажешь, тут и останется. Твои секреты дальше меня никуда не уйдут». Пришлось рассказывать. Очень уж он меня напугал своим, как все запущено. «Оказывается, действительно запущено». Выслушав меня, факир разве что по потолку не начал бегать, ругаясь на лабораторного знакаря, и если опустить все лишнее, то я правильно догадался. Все проблемы с головой у меня из-за жемчуга. У меня из-за возраста и так гормональный бум в теле, плюс перестройка организма из-за вируса этого мира, а тут еще и прорву энергии в виде белого жемчуга в эту топку подкинули. и не стабилизировали ее. Факир все удивлялся, как это я еще хоть что-то соображаю и до сих пор не стал слюнявым идиотом. Просто невероятно повезло, что я еще одну белую жемчужину не проглотил. Тогда точно бы крышу удержать не получилось. И даже думать не хочется, что за «и» тогда бы было. «Три дня я у Факира прожил. Первые сутки он чуть ли не каждый час надо мной пляски устраивал. На второй день уже пореже, и не сам в выделенную мне комнату приходил, а через три-четыре часа меня в смотровую звал и там надо мной шаманил. Ну, а сегодня с утра проверил, и ближе к вечеру еще один уже совсем короткий осмотр провел». «Почему помогаем?» – переспросил он. «Ну, Шатун, понятно почему. Он в тебе себя увидел», – усмехнулся Факир. «Только он в стикс уже матёрым зверем попал, разного всякого в жизни хлебнувшим А ты зелёный ещё совсем, только со школьной скамьи. Но что он, что ты по одному пути идёте». Он в стаб с толпой им спасённых заявился, «И ты также...» Его на воротах у стаба ласково встретили, и тебя также. Ты, как и он, в рейд ушел и снова с... Не стал он кэт бабой называть. С девушкой вернулся, да еще и попутно внешников пощипал. Ну и... Совсем уже ехидно улыбнулся он. Стоило в стаб войти, ты, как и он, тоже бордель сразу искать принялся. Тебе об этом уже рассказали. скривился я от неприятных воспоминаний. «Мне да», — кивнул довольный факир. «Но не переживай, остальным для тебя дела нет». «Хоть это радует», — вздохнул я, успокоившись. А то уже мелькнула мысль, что эта слава за мной по всем стабам гулять будет. «А что насчет тебя?» «Что насчет меня?» Прекратив морду корчить, вернее придурковато улыбаться, Факир удивленно на меня посмотрел, не понял вопроса. «Ну, про шатуна ты рассказал, почему он мне помогал, а что насчет тебя? Почему ты помогаешь?» «Ага, ты об этом!» Факир отошел от шкафа и уселся за стол, поставил на него локти, сцепив пальцы домиком. «Ну что ж, раз ты уже совсем адекватный, то давай и о моей тебе помощи поговорим». Первый раз я увидел этого знахаря серьезным, и это в очередной раз заставило меня напрячься. Раньше я не поднимал этот вопрос, так как, проведя первичный осмотр, понял, что разговаривать с тобой на серьезные темы в тот момент смысла не было. Как и говорил, у тебя вместо мозгов там такая каша была, что... Расцепив пальцы, махнул он рукой, откидываясь спиной на спинку кресла. Потом я посмотрел послание Шатуна, в котором он уверил меня, что ты вполне платежеспособен, так что об оплате я не переживал, хоть это и не в моих правилах. Всегда заранее этот вопрос с клиентом обговариваем. Но мне хватило того, что Шатун за тебя поручился. что ты меня все больше и больше начали напрягать разглагольствования Факира. — Это какую же он плату с меня собирается содрать, что так издалека заходит? — С Кэтрин там все стандартно, — продолжал Факир тем временем вводить разговор кругами, так что и цена у нее небольшая, а вот с тобой повозиться пришлось, так что тридцать пять горошин с тебя. — Фух, — выдохнул я облегченно. — Пусть цена вроде и большая. Теперь, чуть вникнув в реалии этого мира, я это понимаю, умом понимаю, но ценность что гороха, что жемчуга все так же не признаю, так как для меня они этой самой ценности не имеют. зажиравшийся мажор» – обозвал я сам себя мысленно, окончательно расслабляясь. Как оказалось, зря. Но цену можно в половину уменьшить. Чуть помолчав, снова заговорил факир. «Если ты расскажешь о том, что у тебя во фляге плескалось, когда ты только пришел ко мне...» Вот тут я снова напрягся. Когда из бастиона уезжали, то я из-за бессонной ночи на всякий случай флягу с водой зарядил, чтобы во дороге спать не хотелось, и эликсир с этим прекрасно справился». Но когда к факиру мы заявились, то фляга у меня на поясе висела, и он, видимо, тогда руками размахивая, что-то в ней интересное для себя заметил, ощутил. Фиг его знает, как это правильно по-знахарски. Что-то нашел интересное для себя в заряженной водичке. Но из-за моего тогда не совсем адекватного состояния тему эту поднимать не стал. И что радует, Шатун ему про живую воду тоже ничего не рассказал в своем послании. «И что теперь делать?» Я смотрел на ожидающего ответа Факира. «В принципе...» «В принципе, это не такой и секрет. Вся команда Шатуна про эликсир знает. Ну и Шатун не только за меня поручился перед Факиром, но и за Факира ручался». Так что пока нет повода не верить этим людям. Они реально во многом помогли и по-человечески ко мне отнеслись. Эликсир у меня тогда во фляге был. Принял я решение не разводить секрет там, где особого секрета уже и нет. Эликсир? Да, улыбнулся я. Очень же вид у Факира удивленно обиженный стал. Только я так немного другое называю. Не ту наркоту, которую вы... «Так-так-так, я понял». У Факира глаза снова ожили, и он в предвкушении подался в мою сторону. «И что же в твоем случае является эликсиром?» «Эликсиром с большой буквы», уточнил я. «У меня их два вида имеется. Я воду умею заряжать, делать ее просто тонизирующей. Вот это просто эликсир». а «Эликсир?» Это полноценно заряженная, обладающая исцеляющими свойствами вода. Вот как? Я слышал об этом, но сталкиваться не приходилось. Факир снова начинал на безумного ученого походить. Можешь продемонстрировать? Ну что ж, сказав А, нужно говорить и Б. Стакан с водой нужен, не вопрос. Факир вскочил с кресла и шустро выбежал из комнаты, но практически сразу же и вернулся уже с графином и граненым стаканом в руках. Этот сумасшедший знахарь, наверное, даже не моргал, смотря как я воду в стакан наливаю, а потом и заряжать ее начинаю. И вот вода приняла уже знакомый золотистый оттенок, заряжена полностью. Вот это я и называю эликсиром. Протянул стакан Факиру. Аккуратно его приняв, чтобы, не дай бог, ни капли не расплескать, Факир принялся теперь уже над заряженной водой руками водить, от усердия совсем глаза закрыв. Я даже заскучал. В смотровой только и звучало «Интересно, интересно, интересно». Но на самом деле ничего интересного не происходило. Но вот Факир прекратил, наконец, шаманить, чуть приоткрыл глаза и, взяв стакан в руку, сделал глоток, снова зажмурившись. «Не-не-не, мужик, ты не прав. Дойной коровой я не стану». Глаза у этого безумного ученого, сейчас жадно смотревшего на меня, совсем шало заблестели после того, как он еще несколько глотков сделал И, наконец, разобрался в эффекте эликсира. «Ты не понимаешь. Все я прекрасно понимаю», – вскочил я с табуретки, на которую, зарядив эликсир, было уселся. «От одних только вырвался. Ты тоже на меня ошейник напялишь». Уже сто раз пожалел, что поверил этому, этому, короче, и раскрылся. Все эти знахари одинаково лишь бы только заполучить. «И извини, Нафаня, увлекся». Услышав про ошейник, Факир сразу же сдулся, не дал мне окончательно себя накрутить. И, надо сказать, вовремя он одумался. И я уже собирался демоном обернуться и зверобоя призвать дозавалить этого маньяка, чтобы кардинально с ним и с моими секретами вопрос решить. «Действительно, извини!» Теперь уже никакой шалости и безумства во взгляде. По-нормальному, на меня смотрит виновато. На меня бывает находит такой вот исследовательский зуд, и я начинаю несколько неадекватно себя вести, усмехнулся он невесело. Шатун в таком случае не заморачивается, сразу морду мне бьет. У меня с трудом получилось расслабиться и усесться обратно на табуретку. Проехали. «Проехали-то проехали, но задерживаться я здесь больше не собираюсь. Не доверяю я таким умникам. Увлечется в следующий раз и сам не заметит, как меня на запчасти разберет. Так что сейчас горох ему отдам и пойду Кэтрин искать». «Факир!» – влетел в смотровую помощник. Знахаря пацан моего возраста, шутером зовут. «В первый день с моего разрешения они вдвоем надо мной шаманили». Факир ему подробно объяснял, что и как он делает в моем случае. «С проходной звонили, раненого привезли, сейчас у нас будут». «Хорошо». Довольно спокойно Факир отреагировал. Я даже сказал бы равнодушно. Отослав шутер встречать раненого, он повернулся ко мне. И вот тут я понял, что нифига это не было равнодушно. «Нафаня!» Снова на меня натуральный маньяк смотрел. «Давай договоримся, с тебя никакой оплаты, кроме эликсира». И видя, что я собираюсь его послать куда подальше, он торопливо замахал перед собой руками, успокаивая меня. «Подожди, подожди, подожди. Тебе все равно еще восемь дней в клинику ковать до отъезда. Вот я и предлагаю тебе поучиться. С тебя эликсир, с меня обучение в целительстве». Покажу, как одно с другим соединить можно. Как раз раненого везут. Поверю, в жизни тебе такой опыт не раз пригодится. Что можно сказать? Чуть подумав, я все же согласился на его предложение, и обучение в тот же миг и началось. Я даже воду зарядить еще не успел, как факиру пациента привезли. Мужика казалось, будто черти драли. Сплошная рана по всему телу. Как еще живой, непонятно. Положили его на стол. Теперь стало понятно, для чего он таких размеров нужен. И Факир всех лишних выгнал, велев шутеру проконтролировать, чтоб они дом покинули. Я в воду зарядил. Факир же, положив одну руку раненому на лоб, принялся объяснять мне и вернувшемуся шутеру. Всегда в первую очередь нужно стимулировать мозг. Все остальное не так серьезно, как и выглядит. Но если мозг пострадает, то даже если мы пострадавшего вытащим, он овощем останется. Так что... Руки у меня до сих пор подрагивали. Все же кусок мяса бывшего еще недавно человеком приходилось ворочать, одежду и бинты с него срезать, раны на ладонями сводить, чтобы Факир их принудительно срастил, кровотечение останавливая. Много чего пришлось сделать Ну и эликсир несколько раз приходилось заряжать, от которого Факир в полнейшем восторге был. Оказывается, эта моя заряженная водица очень сильно экономит силы знахаря. Ему только и осталось, что энергию эликсира направлять к проблемным местам. А там организм чуть ли не сам начинал лататься. И да, учил Факир на совесть, сразу на примерах рассказывая и показывая, что и как он делает, что в первую очередь латать нужно, а что и подождать может. Шутер тоже меня удивил. Пацан пацаном, а Факиру он уверенно так помогал, заодно и меня мотивировал. Стыдно было перед ровесником слабость показывать, в том мясе копаясь. Так что я на одном характере урок выдержал. Мужика того бегунами подранного спасли, о чём его так и не ушедших от дома знахря дружков, и уведомил вышедший наружу шутер. После чего мы с их помощью перенесли тело в комнату, где оно до завтра находиться будет, и принялись за уборку смотровой. Мы с шутером уборкой занялись. Факир, забрав остатки эликсира, снова безумного ученого включил и куда-то убежал. Дружки болезного тоже смылись. Стресс пойлом заливать пошли. Ну и я, приведя в порядок помещение и попрощавшись с шутером, поспешил слинять. На поиски гостиницы отправился, где Кэт должна обитать. И вот теперь, шагая по клину, я удивлялся. И если бы не был уверен, что из одного стаба во другой переехал, то разницу не сразу и заметил бы. Те же монументальные здания, те же люди. Я проводил с годом симпатичных девчат и даже вздохнул с облегчением. Теперь при виде женщин у меня крышу не сносят, вполне нормально на них реагирую. «Все же, факир, пусть он и своеобразный знахарь мне реально помог, даже дышать легче стало, а думается, тут вообще говорить не о чем, голова ясная, мысли, такое ощущение, будто я под дурманом раньше постоянно находился. Посмотрим, что там дальше будет, но пока будем надеяться, что я окончательно излечился». и больше не возникнет никаких идиотских заскоков и неадекватного поведения. Шутер не обманул, на прощение вполне нормально мне маршрут описал, так что я без проблем до гостиницы «Странник» дотопал. Такое же немалых размеров трехэтажное здание, как и тихая гавань, только на вывеске, висевшем над входом по центру, был изображен рейдер с огромным мешком. Открыв массивную дверь, я попал в небольшой заставленный катками с пальмами холл, где с правой стороны находилась массивная стойка за решечным верхом. А в гавани такой решетки не было. Видимо, там более безопасно, чем здесь, в Клину. Получается, бдительность нельзя терять даже внутри стаба. Пришел я к неожиданному выводу, а то я сейчас шел сюда вообще на расслабоне. На звук колокольчика, висевшего над входной дверью, из комнаты, что находилась за стойкой, вышел здоровый, одетый в камуфляж мужик. При виде его мои подозрения только усилились. Не все в порядке в этом клине. «Номер нужен», – окинув меня внимательным взглядом, спросил он. «Да», – кивнул согласно. «Только сначала скажите, у вас поселилась Кэтрин». С меня ростом платиновая блондинка. С какой целью интересуешься? Напарница моя, мы вместе в Клин приехали, только я на три дня у знакаря задержался, а ее он сюда отправил заселяться. У нас она на третьем этаже поселилась. После недолгой паузы и более пристального разглядывания моей тушки все же соизволило ответить дежурный. Тебе рядом с ней номер. желательно «На сколько дней заселяться будешь?» – спросил он, доставая из небольшого ящичка шкафа ключ с биркой. «На восемь дней». «Сорок спаранов, номер одиночный, с ванной, наискосок от твоей напарницы». «Отлично, спасибо». Я кивнул ему благодарно, отдав спараны и забрав ключ. Комната оказалась размерами и по обстановке такая же, как и в гавани. Только тут в прихожей под вытяжкой еще и непонятная двухконфорочная печка стояла. В первый раз такую вижу. А так, один в один стой в которой я в бастионе ночевал. Бросив рюкзак у порога, я потопал Кэтрин искать. «О, привет!» – открыл дверь радостно, улыбнулась она при виде меня. Как-то так получилось, что за три дня я с ней и не виделся, безвылазно сидя в выделенной комнате у Факира, чтобы не пришлось меня искать, когда он надумает ко мне наведаться. Вот телек целыми днями и смотрел, да отсыпался. «Привет!» – я улыбнулся в ответ, заходя в похожую на мою комнату. «Ты как тут?» «Да нормально все!» – улыбка не сходила с ее лица. кетрин действительно рада была меня видеть. Фильмы смотрю. Она кивнула, она и сейчас что-то показывающий ноутбук. У Факира сегодня с утра было так, что к нему теперь только завтра. Делать больше нечего. Ты чай будешь? Не откажусь. Дождавшись, пока она мне чай организует, да еще и с бутербродами, я сделал глоток и задал вопрос. Как успехи в освоении даров? Вместо ответа Кэтрин, мигнув пару раз, прозрачной стала. «Быстро, пока не получается призраком становиться», обретя материальность, пожаловалась она. «Но я тренируюсь. С остальными же не всё так просто. С сенсорикой я и сама разобралась, так что тут помощь знакаря не понадобилась. С каменной кожей, как факир мой дар обозвал, ничего нельзя сделать. Она самостоятельно работает, при том постоянно». Он сказал только, что со временем она еще усилится, но тут от меня ничего не зависит. Как я и говорила, полностью самостоятельная способность. А вот со сверхсилой совсем швах. Я ее даже пока активировать и научилась. Но тут мало активировать. Нужно еще и научиться ее контролировать, чтоб не начать все вокруг ломать. И хорошо, если не людей. Короче, мороки много, махнула она рукой. «У тебя как дела?» «Сегодня, наверное, в первый раз мы с Кэт нормально пообщались. Я на нее не пялился, с трудом сдерживаясь, чтоб не наброситься. Не зависал. Не, не, не, еще много разных «не». Вполне нормально поговорили. Она про себя рассказала, кем была до попадания и что ей пришлось в лаборатории пережить. Я про себя». Итак, общались мы все те восемь дней до отъезда в Береговой. Вместе гуляли по Клину после учебы у Факира, наблюдали за окружающими и тут же обсуждали увиденное. Ну и обсуждались Все же напрягало меня, что только мы с Кэт безоружные бродим. Остальные обитатели Клина, пусть хоть с пистолетом, но в обязательном порядке вооружены были». вот во время одной из таких прогулок мы и зашли в оружейный магазин и я решил пусть не себе так хоть кэтрин повседневный ствол прикупить в итоге вышло что и себя не обуделил хотя до сих пор не понимаю как так получилось уже на неадекватность не спишешь сам протупил ну и немного продавец краснобай на мой выбор повлиял очнулся я когда уже из магазина Со всей из себя довольной Кэт выходили. Ну еще бы ей недовольной быть. Купил ей пистолет-пулемет Хэтлер-Ундкох МП-5. По словам, Кэт достаточно компактное, легкое и красивое оружие с выдвижным телескопическим прикладом, оснащенное глушителем и коллиматорным прицелом. Ну и достаточно распространенный калибр на выбор повлиял. 9х19 парабеллум, а также то, что ствол кушает не такие распространенные, но тоже вполне доступные патроны с повышенной бронебойностью 7H21. Самое же главное, оружие очень и очень тихое, просто идеальное для охоты на тех же бегунов, да и лотерейщика им можно завалить, если в споровый мешок попасть. Так что повседневный подарок Кэт я сделал и ни капельки не жалел об этом. Пригодится нам такой ствол. А вот зачем я себе арбалет прикупил, да еще и с приличным запасом болтов в придачу, до сих пор не понимаю. Тоже, наверное, на красоту повелся. Сидя в номере и рассматривая столь неожиданное приобретение, я усмехнулся, вспомнив Кэт. Все же женщины, какими бы боевитыми они ни были, остаются женщинами. Даже при выборе оружия им важен его внешний вид и то, как они с ним выглядеть будут. Приобретенный мной арбалет Кобра действительно имел привлекательный и необычный вид. Пока Кэт себе огнестрельное оружие выбирала, я сначала возле стойки с холодником завис, а потом на разнообразные арбалеты и луки переключился. Кобра сразу в глаза бросился своим необычным видом. Ну и продавец, подобрав оружие для Кэты, заметив мой интерес, насел на меня, сунул мне Кобру в руки и принялся нахваливать его. Тактический скорострельный арбалет с рычажной системой взведения тетивы, встроенный магазин на шесть снарядов с автоматической подачей снаряда на направляющую, Следуя его подсказкам, я качнул расположенный снизу рычаг, и уже снаряженный магазин скользнул назад, взводя тетиву и укладывая болт на направляющую. Одно быстрое движение, и арбалет готов к выстрелу. Классно! «Надежная и простая система, модульная компоновка, четыре планки Пикатинни открывают очень широкие возможности для модернизации арбалета конкретно под вас», – расхваливал товар-продавец. «Помимо уже установленного коллиматорного прицела, есть возможность установить и другие тактические аксессуары, лазерные целеуказатели, фонари, тактические рукоятки». Забрав у меня арбалет, он аккуратно его разрядил, после чего быстро разобрал и тут же, продолжая комментировать, принялся собирать, навешивая на него все ранее перечисленное. Арбалет от этого вообще футуристический вид принял. Оружие продавец собрал, снова мне отдал и предложил опробовать в подвальном тире. После всего увиденного и услышанного я возражать не стал. Спустились в тир, там и Кэт из своего красивого МП-5 магазин высадила, ну и я из арбалета пострелял. Постреляли, впечатлились, купили. Теперь вот сижу и думаю, зачем я его приобрел и пробовать или нет. Все же жалко его терять, но ну и просто так таскать, привязаться к нему, а потом лишиться. «Решил пробовать!» «Ага!» Обретя материальность, воскликнул я, «И что я о тебе еще не знаю?» Демон, оказывается, только огнестрельным оружием питается. Арбалетом он совсем не заинтересовался. Я распался на дым, призвав демона и снова стал человеком. Но арбалет все так же держу в руках». Губы сами собой в довольной улыбке расползлись. И пофиг на то, что есть суперкрутой зверобой, стрелять из которого будто в компьютерную игру играть. Навыков особых вообще не требуется. Патроны кончатся и толку от того крутого ствола. А арбалет? Во всяком случае, тварей вплоть до топтуна я из него завалю. Продавец гарантировал, что мощности на это хватит. Вот с кусачами уже в рулетку придется поиграть, как и с руберами. Они разные попадаются. Но на некоторых не столь матерых и защищенных броней послабее его тоже может хватить. Для остальных же монстров зверобой есть. Если экономно его использовать, то может 3-4 года и протяну на имеющемся боезапасе, а там... Не буду загадывать, но жизнь налаживается. Снова довольно улыбнулся я. Оружием обзавелся, мозги в порядок привел. Осталось только подругу себе найти. Но этим я уже в Береговом займусь.